Глава 16. Прохлада раннего утра с его золотистыми и розовыми красками сменилась несщадной дневной жарой. У Бэл кружилась голова. Её обдало тошнотворной жаркой волной. Она продолжала смотреть на детскую погремушку. Серебряный шарик немного потемнел, хотя и не настолько, как можно было ожидать. Ручка из слоновой кости пожелтела, но оставалась крепкой. Бэл поднесла погремушку к свету. Гляньте, здесь надпись. Кончиками пальцев она провела по маленьким буквам. Три сердечка, буква Д, вторая буква Д и буква Э. Диана, Дуглас и Эльвира. Моя мать, отец и старшая сестра. На одной стороне шарика была изображена крошечная собачка и написано гав-гав-гав. На другой птичка и тоже слова, которые съела дрозда. Бел удержалась, чтобы не всхлипнуть. Пропавшая сестра вдруг сделалась в её воображении очень реальной. Пойдёмте отсюда. Оливер Ласковый взял её за руку. Вам нужно на воздух. Бел и сама не хотела задерживаться во влажной духоте заброшенного дома. Снаружи тоже было жарко, зато в воздухе ощущалась свежесть. Она смотрела на густые заросли, появившиеся на месте некогда красивого сада. Как вы думаете, Эти заросли совсем непроходимые, спросила она. Трудно сказать, пожал плечами Оливер. Бэл заметила просвет в кустах, служивших естественной границей для высокой травы. Быть может, быть может там есть проход? Солнце жгло ей шею и спину, проникая сквозь тонкое хлопчатобумажное платье. Пока они пробирались по траве, само пребывание в этом саду утащило её в прошлое. Бэл увидела мать идущую впереди. Солнце заливало её фигуру. Мать направлялась к тому же просвету среди кустов. Было отчаянно захотелось положить руку на материнское плечо и окликнуть: "Быть может, всё пошло бы по-другому, если бы ей это удалось". Ощущение пропало. Оливер ушёл вперёд, освобождая путь от ползучих и прочих растений. "А действительно, есть проход", возбуждённо сообщил он. "Бэл пошла следом". Она почти не чувствовала колючек, царапавших ей руки и ноги. Хлопанье крыльев указывало на порхающих птиц. У Белл возникло ощущение, что они совсем не напрасно забрели в эту часть сада. Проход вывел их на широкое пространство. Они попытались его обогнуть, но натыкались на заросли тропических растений, кустов и множества деревьев. Оливер указал на развесистую акацию, мраморный ствол которой тянулся вверх и, сгибаясь в разные стороны, пока не достиг мощной кроны, дававшей тень. «А это что?» Белл указала на дерево высотой футов тридцать. Его крона была еще шире, футов сорок. «Оно называется гордость Бирмы. Это орхидейное дерево». Белл кивнула и продолжила рассматривать запущенный сад, отмахиваясь от жужжащих насекомых, что лезли ей волосы и глаза. Ствол другого дерева обвивал плющ с пучками красных цветков, В поисках солнечного света они тянулись до самой кроны, чуть дальше проглядывали почерневшие развалины какой-то постройки. "Должно быть, это и есть летний домик", сказала Белл. "Сгорел во время пожара. Как жаль". Переведя взгляд в сторону, она удивлённо вскрикнула, увидев дерево с гигантским стволом. "Тамаринд", произнёс Оливер. Белл смотрела на сочную зелёную листву. Высота Тамаринда была не менее восьмидесяти футов. Ствол разделялся на три, что делало крону необычайно широкой. Сколько теней давал Тамаринд младенцу, лежащему в коляске. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил Оливер, заметив, что она притихла. Белл кивнула и побрела к развалинам сгоревшего летнего домика. Оливер пошел с ней и стал обрывать ветви ползучих растений. «Вы там ничего не найдете», — сказала она. Может и не найду, согласился он, но продолжил работу время от времени вытирая пот со лба. Я вам помогу. Оливер закатал рукава, вид его загорелых мускулистых рук вызвал у неё улыбку. Как же давно она не испытывала удовольствия, находясь рядом с мужчиной. Белл чувствовала, что присутствие Оливера придаёт ей уверенности. Окажись она здесь одна, всё это подействовало бы на неё гораздо хуже. В их первую встречу Оливер показался ей просто весёлым и беззаботным человеком. Сейчас она понимала, в нём есть и другие стороны характера, и ей они нравились. Городской шум почти не долетал до этого уединённого места. Только птичий щебет сопровождал работу Оливера, неутомимо освобождавшего развалины летнего домика от ползучих растений. Бэл погрузилась в полудремотное состояние, забыв своё обещание помогать. Она следила за желтокрылыми бабочками, порхающими над кустами в задней части сада. Там и зелени не проступали остатки ворот. В этот момент Оливер окликнул её. Она подбежала к нему и увидела у него в руках закопчённую металлическую коробку. Выкопал под остатками половиц, сообщил Оливер, подавая ей коробку. Белл попыталась открыть крышку, но та не поддавалась. Попробуйте пирочинным ножом, предложил Оливер. Может, он сгодится. Вы не как запаслись на все случаи? Профессию у меня такая, ответил он, широко улыбаясь. Бэл взяла ношу и постепенно сумела открыть крышку. Первым, что она увидела внутри, был пожелтевший снимок её родителей. Фотограф запечатлел их держащимися за руки с счастливыми улыбками на лицах. Бэл обдало жаркой волной негодования вперемешку с тоской, которую она всегда старалась тщательно скрывать. Она не любила мать и прочно убедила себя в этом. Бэл не задевала, что и мать её не любит, но она годами жила с сложным убеждением. Думая о Диане, она смотрела на слегка склонённые ветви тамаринда и прикрывала глаза от излишне ярких лучиков солнца, проникающих сквозь листву. От солнечного света и громкого жужжания насекомых ей вдруг сделалось не по себе, и она протянула Оливеру руку. Он взял её руку и задержал в своей. Сейчас она отчётливо понимала одно: что бы ни случилось в этом саду, под этим тамариндом, произошедшее изменило мать, а затем невольно изменило и отца. Бэл подумала о том, какой мать была до трагедии, сокрушившей ей жизнь и разум. Девушка обхватила себя за плечи, чувствуя боль тех далёких событий, как бы она ни убеждала себя, что её это не касается. Как бы ей ни хотелось, чтобы это действительно её не касалось, история жизни родителей была и её историей.